Глава 8. После завтрака мы собрали весь немудренный скарб, как наш, так и доставшийся в наследство от неудачливых бандитов, и вышли на дорогу. Серхио предложил в этот раз не отвлекаться на разговоры, как будто это нам помогло бы, если бы шарик соврал. Признаться, поведение Ками указывало на правдивость моего паукообразного спутника но и вероятное, что мы провонялись чем-то во дворце Бельмонте, и наша неприкосновенность закончится аккурат после первой ванны, или, как вариант, дождя, я бы исключать не стал. С такими местными тварями второй шанс при ошибке мне никто не даст». Серхио молчал, а вот Шарик – нет. Поскольку его все равно не было слышно посторонним, то он решил, что самое время ввести меня в курс того, что сейчас происходит в мире. На мое скептическое замечание, что сам он в ближайшие лет двести не покидал лесов Сангрилара, он оскорбился и заявил, что тоска о Доне Леоне постоянно гнала его к человеческим поселениям, а посему он держал как минимум половину лап на пульсе нынешней жизни. В доказательство Шарик привел раскладку по королевскому семейству Мибии, которая оказалась довольно бедным на родственников. Даже королева успела умереть, а ни одному из принцев не удалось жениться. Сильная королевская кровь оказалась не фигурой речи, а данностью этого мира. Все королевские семейства обладали теми или иными особенностями, которые позволяли им возглавлять страну. С соседними монархами они поддерживали хорошие отношения, но ни в коем случае не роднились. Опасались, наверное, что нужные умения могут закреплять не только для них, но и ними. «А что будет, если не останется наследников?» – заинтересовался я. «Скорее всего, страна сольется с другой», — предположил Шарик. «Истории изучать надо. Я не знаток. При мне ничего подобного не случалось». «Я думал, ты все знаешь». Поддел я его. «Всего не знает никто», — обиделся он. «Я даже по чарам всего не знаю, хотя знаю очень много. И ты, вместо того, чтобы болтать не по делу, мог бы пользоваться моментом и учиться». «Вон хоть энергию чародейскую научись видеть, благо ее здесь хоть жопой ешь». «Чьей? Камей или камень? Не удержался я. «Камей, разумеется». Невозмутимо ответил он. А потом, в отместку, наверное, прочитал мне нудную лекцию о том, что чародейские заклинания делятся по типам воды, воздуха, земли, огня, жизни, смерти, разума и пространства. «Последние, самые противные» обещал он, вольготно развалившись на моем плече и лениво пожевывая пластину окорока. Защищаться от них ты долго не сможешь. Поэтому запомни основное. Никогда не позволяй, чтобы чародей прикасался к твоей голове. Иначе он может полностью тебя подчинить своей воле. Ненадолго, конечно, но и этого хватит, чтобы что-то отчебучить. Я вспомнил два касания от Марии Исабель-Бельмонте и сообразил, что они были не просто от восхищения мной, а строго по делу. И если от второго мне конкретно снесло голову, то первое было совсем из другой оперы. «Но среди заклинаний разума есть и полезные», спросил я, чтобы проверить догадку. «Для тех, кто использует, там все полезные, вредных нет», хохотнул Шарик. «А вот те, на ком используют, могут не согласиться». «Я про изучение языков», — пояснил я. «Здешний язык не мой родной. Тем не менее, я его не только помню, но и говорю на нем, не задумываясь». «Как тебе сказать, болезный?» — издевательски выдохнул Шарик. «Все эти заклинания по обучению до сих пор считаются экспериментальными, потому что две трети тех, на ком они испытывались, полностью теряют связь с реальностью. С ума сходят». У тебя его, конечно, не сказать, что много, но незамеченным это все равно не осталось бы. Так может, я и сошел? Лежу сейчас в палате, весь перемотанный, чтобы не буйствовал, и ловлю классные красочные глюки. Шарик потер друг от друга передние лапы, издавая странный скрипучий звук, отдаленно похожий на смех. Тогда нужно признать, что я тоже сошел с ума, ибо вот что я тебе скажу, Хандра. С моей головой точно все в порядке. С твоей, судя по торговле с Доном Леоном, тоже. Хотя вряд ли Бельмонта с тобой церемонилась. Ей без разницы, дружил бы ты с головой или нет, когда тебя убивал бы ее жених. Даже лучше было бы, если бы мозги выжгла. Умирал бы с улыбкой и со словами любви к ней. Нет уж, спасибо. Вот и я о чем. Повезло тебе, радуйся. Тело разбивай, чары учи». И он, на удивление, прочитал довольно внятную лекцию по умению видеть чародейскую энергию. Стоило чуть расфокусировать зрение, и она уже вставала во всей красе передо мной. Струилась по деревьям, кустарникам, я даже контуры чародейских тварей замечал. «А это что?» Любознательно поинтересовался я. Выглядит как разрывы в общем фоне. «Хандра!» Шарик приподнялся и постукал лапкой мне по виску. Если разрыв в течение чародийской энергии, то значит, там что-то ею не обладающее. И если ты сконцентрируешься, то заметишь, что разрывы подозрительно напоминают силуэты людей, а это значит... Серхио, впереди засада. Четверо и все в кустах. Он остановился и стащил с плеча арбалет. Болтов хоть и немного, но мы нашли вчера в лагере бандитов, а вот пистолет так и остался для меня загадкой. Я не исключал, что это был вовсе не пистолет, а переговорное устройство или датчик на особую концентрацию чар. Короче, что это такое, я не разобрался, а Серхио не знал. «Где?» — спросил он, поводя арбалетом и прислушиваясь. «Шестеро!» — поправил меня Шарик. «Там два чародея, а у них с чародейной энергией все в порядке». Шарик говорит, что шестеро, в том числе два чародея. Вон в тех кустах справа от дороги. Сидящие в засаде люди поняли, что их обнаружили и двое вылезли на свет. Чародеев среди них не было, решили отсидеться под прикрытием. Сеньоры! Один из вышедших элегантно помахал шляпой сложно повторимым движением. Такому нужно обучаться с детства, чтобы делать это столь выразительно. Настоятельно рекомендуем вам поделиться с нами добычей. В этом случае обещаем вас не тронуть. Вот видите, Дон Алехандро. «Я вам говорил, что Всевышний нас не оставит и продолжит осыпать деньгами». Обратился ко мне Серхио. Он опять послал в милости своей небольшой доход. «Дон, не знаю, как вас там по имени. У нас встречное предложение. Вы платите нам по дорану деньгами или вещами и остаетесь в живых. Все шестеро платите». У него были основания для такого заявления, потому что внезапно из-под леска вывернула камея и встала рядом с нами как член команды. Можно сказать, самый ценный, потому что только с ее появлением нас восприняли всерьез. Оба вышедших пограбить стали медленно отступать к краю дороги. «Куда?» — командирским голосом рявкнул Серхио. «Мы вас не отпускали!» «За деньгами!» — нашелся умелец по размахиванию шляпой. «За деньгами можно, но быстро!» — разрешил Серхио. «И не вздумайте удрать, тогда точно никто не выживет!» Для меня он добавил, сильно понизив голос. «Ну, может, это и к лучшему. Денег будет больше, и документы новые появятся. Может, что и подберем для вас, Дон Алехандро. Но нападавшие решили нас не провоцировать, и вскоре мы стали богаче на шесть доранов, которые Серхио довольно подкинул на ладони и убрал в мешочек, который у него играл роль кошелька. Камея покидать нас не торопилась», но все ее внимание было уделено Шарику, которого это нервировало. Сообразив, что чем быстрее мы доберемся до Уларио, тем скорее расстанемся с поклонницей нашего Ками, я спросил. «Слушай, Шарик, а твоя подружка нас подвести может?» «В смысле?» «В смысле, мы на ней доедем до Уларио с ветерком, а то мы так и до завтра не дойдем. Мы разбогатеем, конечно, по дороге, но время подпирает». «Я уже представил, как взгромождаюсь на пушистую спину и проезжаю мимо восторженно пялящихся на меня бандитов. Зачем бить ноги, если можно проехаться с максимумом удобств?» «А вы не майтесь дурью? Сразу убивайте тех, кто на вас рыпнется!» Кровожадно предложил паук. «Можно начать с этих. Они никуда не уходят и замышляют против вас». «Откуда знаешь?» «Двумя чародеями завалить камню реально. Денег за это отсыплют кучу». Если мужиков в засаде что-то и напрягает, то только ты. Ты типа чародей непонятной силы. Поэтому я и говорю, двигаться надо быстрее. Сейчас узнаю. Каммия схватила нас с без предупреждения. Поганит шарик сразу соскочил с моего плеча и полез вверх по подружке, а она прижала нас к пышной волосатой груди и рванула с такой скоростью, что я решил размажет нас, если не по дороге, так по самой Каммии потому что встречный поток был такой, что стоило открыть рот, и щеки надувались, как у хомяка, пытающегося запихать туда нечто, намного его превышающее по размерам. Так что рвущиеся из глубины души «Шарик, скотина, убью!» пришлось оставить исключительно для внутреннего пользования. Хорошо еще камень двигалась аккуратно, ничего нами не задевая, а то при такой скорости все, чем заденешь, оторвалось бы напрочь, а мне даже моего походного мешка жалко, не говоря уж о руке или голове. Эх, знал бы, чем закончится моя просьба к шарику, вынул бы из мешка приватизированные на стоянке котелок и использовал бы как шлем. Или лучше вообще ни о чем бы не просил. Благо, длилось это путешествие не слишком долго. И вскоре Камия поставила нас, Серхио, на дорогу и даже отряхнула, осторожно проведя лапами по телам, после чего рвануло в ближайшие кусты, то ли в надежде на то, что удалось уволоть шарика, то ли из страха, что опять к чему-то припашут. «Дон Алехандро, предупреждать же надо!» — возмутился Серхио. «Для меня самого это оказалось сюрпризом. Шарик, ничего объяснить не хочешь?» Шарик деловито выбрался из кустов и занял место на моем плече. «А чего объяснять? Учиться тебе и учиться!» «Любой приказ должен быть четко сформулирован, чтобы не получить то, что получил», — гордо сказал он. «Доставили, доставили. А способ в деталях ты не оговаривал». «Где ж доставили?» «Решил я придраться. Ты видишь Уларио? Я нет». «Хандро, ты идиот!» — Сожалеюще подсокал он языком. «Если бы ты видел Уларио, то и из Уларио видели бы тебя». «Думаешь, ни у кого бы не возникли вопросы? Почему ты такой красивый ездишь на камнях?» «Ответ у тебя есть? Вот то-то!» «Но не переживай. Поскольку в этой компании мозги у одного все-таки есть, я об этом позаботился и попросил высадить нас, не доходя до поселка. Теперь вы спокойно войдете, как все нормальные охотники за редкостями Сангрилара. Шарик от гордости раздулся. Сделавшись похожим уже не на мохнатого паука с лапами, а на морского ежа. Кругленького, толстенького и без намека на конечности. «Вашему питомцу плохо, Дон Алехандро», — забеспокоился Серхио. «Уж не подцепил ли он какую-нибудь дурную болезнь от камни? И не заразна ли она?» «Его просто распирает от собственного ума». «Но это ненадолго», — пояснил я. «Как надулся, так и сдуется, потому что собственного ума там чайная ложечка». «Остальной — заемный». Шарик быстро уменьшил размеры и возмутился. «Да я сам сплошной мозг! Не то, что некоторые!» «Смысл было просить доставить вас побыстрее, если сейчас вы стоите и задаете глупейшие вопросы!» «Действительно. Серхио, идем. У Ларио где-то рядом». Идти нам оказалось всего ничего. Вскоре лес начал редеть, и через него стал просматриваться вдалеке поселок, окруженный высокой стеной. Серхио внезапно остановился и сказал «Дон Алехандро, вам бы переодеться». «Зачем?» – опишел я. «Хламиду-чародея наденете и капюшон на голову набросите, чтобы лицо никто не видел. Больно оно у вас приметное. Не надо, чтобы кто-то знал, что вы выжили. А так, чародея в не слишком новой хламиде. Разве что камень. Может, его засунуть куда? В мешок, например». «Я тебе сейчас засуну!» — возбудился Шарик. «Я тебя так засуну, что рад не будешь! Ками, в мешок! Да ты, мужик, знаешь, с кем дело имеешь!» Он опять начал раздуваться, в этот раз не от ума, а от злости. Я прикрыл его рукой и сказал, «Не будем мы его убирать. Наоборот, по легенде мы искали камень для ритуала. Вот, нашли». «Это еще посмотреть нужно, кто кого нашел!» — проворчал успокоившийся Шарик. «Ну, это всяко лучше мешка. Хватит. Насиделся». «Ага. Свободу шариком», — саронизировал я. «Прекрасного полета». «Вроде про портал говорили», — удивился он. «Полета я не люблю. Меня тошнить начинает». Я спустил камень на землю, вытащил помятую мантию и набросил на себя. Пришлась она мне в пору, а капюшон удачно закрывал пол лица, бросая тень на вторую половину. Не очень густую тень. Не пойдет, критически выдал шарик, который забрался на мое плечо сразу, как я накинул хламиду. Видно, что ты слишком молодой, чтобы вдвоем со слугой сходить в Сангрелар за ками и выйти оттуда живыми. Так, я сейчас запущу одно простенькое заклинание. Оно жрет мало энергии должно хватить. Он потер две передние лапы друг от друга, и в нижней части моей головы заклубилась тьма. Скосив глаза, я не увидел ни кончика носа, ни рта. Все они были прикрыты темным облаком. На всякий случай я сунул в него руку, и рот, и подбородок оказались на месте и даже не потеряли чувствительность. «Впечатляет», — сказал Серхио. «Это не я, это Шарик». Сразу открестился я от чести. «Топайте, давайте!» — проворчал Шарик. «Я не знаю, когда энергия закончится. Может, на час хватит, а может, нет».